Глава шестая Я с тоской взирала на старый особняк, построенный, судя по всему, еще в прошлом веке, а может и раньше. Серая унылая груда камней, покрытая плесенью. Сад рядом с домом тоже не вызывал восторгов. Весь зарос сорняками и вьюном. «Отпустим Мариэллу погулять». Я со вздохом взяла с сиденья кареты корзинку и выпустила кошку. Бедняжка еле вытерпела почти сутки. Правда, мы пару раз за день все же останавливались и выходили в лесок прогуляться, но моя любимица все равно была крайне недовольна. Она зашипела и больно царапнула меня вместо приветствия. Спрыгнув, наконец, на землю, Мариэлла махнула на прощание хвостом и скрылась в кустах. «Как же у меня затекли ноги!» — пожаловалась Тесса. «Миледи, как вы себя чувствуете?» «Не сказала бы, что прекрасно!» — буркнула я одна дверь, обитая бронзовыми пластинами, приоткрылась. Старые ржавые петли заскрипели, и в проеме показался пожилой мужчина. Его поношенный камзол был расстегнут, а белая полотняная рубашка выбивалась из штанов. Подсветовато щурясь, он разглядывал ранних гостей. Вдруг лицо его прояснилось. — Милорд, какое счастье видеть вас живым и здоровым! На глаза старика навернулись слезы. Мы уже думали, вам конец. Леди Сибилла на прошлой неделе получила письмо из Эвертона с датой вашей казни. А вы вон оно как, живехонек. Я говорил всем, что это ошибка. Как она? Сантар помрачнел при упоминании имени незнакомой мне леди. Плоха, — ответил слуга и перевел взгляд на нас с Тессой. А кто эти юные дамы? Вы привезли гостей? Сейчас же дам распоряжение, чтобы приготовили чайку для барышень и напекли кексов. — Джим, погоди пока, — остановил его мой друг. — Знакомься, это моя жена, леди Ликмерис Наритен, и ее горничная Тесса. Я вздрогнула, как непривычно теперь звучит мое имя. Старик изумленно поморгал, будто не поверил своим ушам. — Позови кого-нибудь из слуг, нужно занести вещи, — устало попросил Сантар. Позже я все объясню и поговорим. Джим учтиво поклонился, а я подобрала юбки, вздохнула и вошла в дом. Мы прошли по широкому коридору и сразу оказались в просторной гостиной. Мебель была на удивление новой и хорошо подобранной. На полу лежал мягкий дорогой ковер. Над вычищенным камином стояли пара фарфоровых ваз и увесистый серебряный подсвечник. «Батюшки! Господин вернулся!» Мимо меня пронеслась полная женщина в простом домашнем полотняном платье и на крахмаленном чипце. Она заключила Сантара в объятия. «Сколько слез мы пролили по вашу душеньку, милорд! Вот я вам задам! Зачем же так пугать?» Странно, образ кровожадного убийцы-маньяка совсем не вязался с добрым хозяином, которого так любят слуги. «Кто это милая крошка?» Не сразу поняла, что речь идет обо мне. «Моя супруга», — коротко бросил Сантар. «Ах, вот вы где пропадали, так долго, негодник. Ну что ж, значит, все действительно хорошо с вашей жизнью, раз вы вновь решили жениться после той-то трагедии». «Снова жениться?» «Я не ослышалась, и служанка действительно так выразилась. А первая жена, или сколько их там было у него, куда подевалась? Хотя кого я обманываю, и так ясно куда. На тот свет». «Маргерит, всё потом». Сантар выбрался из душивших его объятий. «Очень хочу увидеть Сибиллу. Она уже встала?» Едва ли бедняжка ночью хоть на минуту сомкнула глаза. «Уже давно бодрствует», — ответила Маргерит. «Давайте-ка я отведу Миледи в голубую спальню. Пусть там обживается. А вы наведайтесь к сестре. Только осторожно, бедняжка может не перенести потрясение». Маргерит оказалась экономкой. Она трещала безумолку, словно сорока, постоянно восклицая, как хорошо, что господин вернулся. «Слава богам! Жизнь налаживается!» Экономка широко улыбалась, пропуская нас в мою новую спальню. Ею оказалась светлая комната, стены которой были обиты березовым шелком, уже изрядно потускневшим и выгоревшим на солнце. позолота на мебельном гарнитуре немного облезла но в целом создавалось приятное впечатление от обстановки. Экономка открыла окно, впуская свежий воздух. Я огляделась. Несмотря на облаченную в белые чехлы мебель, комната не выглядела запущенной и долго пустовавшей. Здесь явно недавно жили люди. Покрывало на кровати было новое. На туалетном столике лежали расчески и всякие дамские штучки. Флакончики духов, благовония, баночка с алым бальзамом для губ. «Чья это комната?» спросила я, оборачиваясь к Маргарет. «Теперь ваша», немного смутилась экономка. «Я велю горничной навести здесь порядок. Да вы не беспокойтесь, все лишнее мы уберем. Просто не ожидали, что она может понадобиться так скоро». «Но если хозяйка вернется?» Я была немного ошарашена. «Прошу прощения за нашу неподготовленность». «Вот милорд негодник такой, мог бы предупредить, что собирается привести домой молодую жену», запречитала Маргарет, явно уходя от разговора. «Пойду распоряжусь насчет завтрака». Экономка откланялась и вышла из комнаты. Тесса тем временем деловито распаковала сундуки и начала раскладывать мои вещи, возмущаясь, что платья успели изрядно помяться, и ей придется их утюжить. «Я провела пальцем по подоконнику». Довольно толстый слой пыли все-таки говорил о том, что спальней не пользовались несколько месяцев, а может целый год. «Странно все это ты не находишь?» — спросила я у горничной. «Не берите в голову, миледи, люди здесь приветливые и доброжелательные, так что не думаю, что тут на нас набросятся с разделочными ножами и порубят на куски». Я поморщилась от такой шутки, а не то ли самое сделал Сантарсту и несчастной девушкой из борделя. «Нет, доверять ему нельзя ни в коем случае». Моё внимание привлекла искусная вышивка, лежащая на подоконнике. На ней был изображён красивый мужчина с такой нежной и искренней улыбкой, что захотелось улыбнуться ему в ответ. Ярко-синие глаза смотрели с полотна, как живые. Я не сразу поняла, что на портрете изображён Сантар. «Вот это да! Кто же постарался его так преподнести?» Совсем не похож на того мужчину с тусклым усталым взглядом, который стал моим мужем. Неожиданно раздался шум с улицы. Я выглянула из-за портьеры, пытаясь понять, в чем дело. Визжала молоденькая служанка, а следом за ней шел Джим и нес в руках. Не может быть! Старик держал за шкирку извивающуюся Мариэллу. Я подобрала юбки и пулей выскочила из комнаты. Вниз я летела, перепрыгивая через две ступеньки. Распахнула входную дверь и оказалась во дворе. Дыхание сперло, и я жадно хватала ртом воздух, пытаясь вдохнуть поглубже. — Оставьте в покое мою кошку! — еле выдавила я из себя. — Так это ваша скотинка, миледи? — Джим потряс белой пушистой шубкой в воздухе. А у меня ёкнуло сердце. — Бедненькая моя, варвары! Что они с ней хотели сделать? Она залезла в курятник, хорошо пенсию успела вовремя заметить, отделались малой кровью. Только сейчас я заметила, что молоденькая девчушка несет в переднике пару куриных тушек. Держите свою питомицу. Я переняла шипящий комок шерсти. Надо попросить Дэвида, чтобы залатал дырку в калитке. Вот же ж шпроныра, нашла куда забраться». Я гладила недовольную кошку. Ну что ж, она заслужила взбучку. Я, признаться, не ожидала такой прыти от домашней лентяйки. Немного взволнованная, я вернулась в дом. И, проходя мимо гостиной, увидела в кресле возле камина незнакомую девушку. Она была бледной копией Сантара. Густые черные волосы заплетены в косы. На худом изможденном лице резко выделялись огромные голубые глаза, блестевшие от слез. Бескровные пересохшие губы бормотали молитву. «Слава богам! Я знала, я знала, что ты жив!» Тонкая ручка сжимала край клетчатого пледа, который укрывал ее ноги. «Сибилла, прости, что не мог написать раньше. В тюрьме мне не давали бумагу и чернила, хотя я умолял позволить отправить весточку семье. До нас дошли гнусные сплетни про тебя, но мы им не верили». Мой брат никогда бы и пальцем не тронул ни одну женщину, тем более убить таким жестоким способом. Даже после всех страданий, что тебе причинила Эллисон, ты ни разу не поднял на нее руку, хотя имел полное право». Внезапно они замолчали, поняв, что находятся в комнате не одни. «Миледи, как я рада видеть вас!» Девушка потянулась ко мне, отпуская руку брата. «Прошу прощения, что не могу встать, и поприветствовать вас как положено. — Ну что вы, это совсем не обязательно, — быстро возразила я. — Да и к чему эти условности, когда здесь все свои, правда, дорогая? Голос Сантара дрогнул, когда он произносил эту фразу. Он явно не хотел, чтобы сестра чувствовала себя ущербной. — Ах, братик заставил нас поволноваться, — воскликнула Сибилла. — Как же я рада, что это недоразумение выяснилось, и его оправдали. Мариэлла спрыгнула на пол и, мягко ступая по паркету, подошла к девушке. Замурлыкала и потерлась об ее ноги. «Какая прелесть!» — Сибилла хлопнула в ладоши. «Можно мне ее погладить?» «Конечно!» — кивнула я. «Ее зовут Мариэлла, и она редкостная безобразница. Даже стыдно признаться, что негодница сейчас натворила в вашем курятнике». «Значит, у нас на ужин будет птичье жаркое» пожала плечами Сибилла. «Такой красавице можно простить всё, что угодно. Я распоряжусь, чтобы повар приготовил. Или, может, вы сами захотите составить меню? Теперь вы хозяйка в этом доме?» Я нахмурилась. Ещё этого мне не хватало. Девушка, вероятно, совсем не в курсе подробностей нашей женитьбы. Очень странно. Сантар подошёл ко мне и подхватил под руку. «Милая, Ликмерис устала с дороги, «Отпустим ее отдохнуть, хорошо?» Он с силой сжал мне локоть, когда я попыталась возразить. «Конечно», — затараторила Сибилла. Она ласково улыбнулась нам вслед, когда Сантар практически насильно тащил меня к лестнице. «Но знаете что мне не терпится выведать историю вашего потрясающего знакомства. Брат сказал, что женитьба была скоротечной по причине вашего обоюдно нахлынувшего чувства. Я так рада за вас!» Последняя фраза потонула в сводах длинного коридора, куда меня фактически запихнули. «Что вы себе позволяете?» Я задохнулась от возмущения, когда муж, наконец, отпустил меня. «Я боялся, что вы сболтнете лишнего», — тихо признался Сантар. Его синие глаза, не отрываясь, смотрели мне прямо в лицо. и Я чувствовала горячее сбивчивое дыхание на своей щеке. «Сестра не знает о ваших подвигах в столице?» — ехидно заметила я. — Как бы поменялось ее мнение, если бы вы ей в подробностях рассказали, как вы убили ту несчастную девицу из дома терпимости? — В ее глазах вы словно агнец Божий, а в действительности являетесь чудовищем. — Пусть так. Муж запустил пальцы в свои густые волосы и встряхнул их, отчего пряди черных, как смоль волос, рассыпались по плечам. Но правда убьет ее — Боги знают, сколько ей осталось. Я не хочу омрачать сестре последние дни жизни. Не беспокойтесь, я отвернулась. Из моих уст леди Сибилла никогда не услышит всю правду о своем брате. Ты меня боишься? Внезапно глаза Сантара налились злобой. Он схватил меня за плечи и с силой сжал. Я в страхе попятилась от него, но наткнулась спиной на стену. Тогда зачем согласилась стать моей женой?» Он придвинулся ближе и провел пальцем по моим дрожащим губам. «Ликмерис, юное трепетное дитя». Его голос звучал приглушенно. «Ты согласилась поехать в другой конец страны с грязным убийцей, лишь бы не раскрывать свою правду. Так может, она гораздо страшнее моей?» Я пыталась увернуться от Сантара но его руки скользнули ниже, к талии, и он резко притянул меня к себе. Голова внезапно закружилась, как в тот раз, в день моего шестнадцатилетия, когда я перебрала пунша на праздничном банкете и бесстыдно хихикала при почтенных гостях. Мама, отчаянно краснея, увела меня наверх под предлогом разыгравшейся мигрени. Голова и правда болела, но только утром следующего дня. «Отпустите! Вы мне противны!» Я уперлась кулачками в его грудь, пытаясь отдалить от себя. — Вы моя жена, — напомнил Сантар и понизил голос до шепота. — Поэтому я могу делать все, что захочу. Даже если мне сейчас взбредет в голову отнести вас в мою спальню, положить на кровать, а затем снять платье и... Подтверждение этих слов палец супруга скользнул по моей спине в поисках шнуровки и потянул за ленту. «Нет, вы не посмеете!» Краска залила лицо. Оно горело так, будто щеки вымазали жгучим красным перцем. В ушах зазвенела трель колокольчиков. Его губы потянулись к моим. Я закрыла глаза, зная, что вскоре последует. Но ничего не произошло. Я приоткрыла веки и увидела, что муж смотрит на меня и ухмыляется». Ах, как же хочется стереть с его гадкой рожи эту ухмылочку! Он просто потешался надо мной. Волна облегчения захлестнула мою грудь. Сантар даже не собирался меня целовать. Просто издевается. Запугивает. «Лик-ми-рис», — произнес он нараспев. «Ты знаешь, что означает твое имя?» «Конечно знаю». Я фыркнула. «К чему клонит этот негодяй?» «Цветок». Сердце защемило от тоски. Цветочек — так всегда называл меня Эштон. Мой дорогой, любимый Эштон. Почему он тогда так стремительно ушел? Покинул. Не дал даже ничего объяснить. Если бы он тогда меня выслушал, то непременно бы понял, зачем мне нужен был этот брак. Как Виконт мог подумать, что я люблю кого-то другого? Разве я недостаточно доказывала ему полноту своих чувств? «Не совсем. Пойдем кое-что покажу». Сантар схватил меня за руку и потащил в самый конец коридора. Мы оказались перед резной дубовой дверью, покрытой красным лаком. Сантар толкнул ее и увлек меня внутрь. Я стояла посреди большой библиотеки, стены которой от пола до высокого потолка были заставлены шкафами с книгами. Чтобы добраться до фолиантов, стоявших на самых верхних полках, имелась импровизированная лесенка, которая свободно ездила на колесиках. «Как много книг!» Я провела пальцем по пыльным корешкам, читая названия. Здесь было великолепное собрание разных справочников, научных трудов, но не было никаких дамских романов, которые мы так любили читать с Тессой по вечерам. Сантар достал с полки тяжелую книгу в потертой кожаной обложке. Ее довольно ветхие листы пожелтели от времени. Он аккуратно перелистывал страницы, ища нужную. Наконец, добрался до определенного места и протянул мне фолиант. Я с любопытством уставилась на рисунок алого цветочка, похожего на лилию. Тебе дали имя в честь этого цветка. Какой красивый! Восхитилась я. Никогда не встречала его в садах или на поляне. Он очень редкий. Да, встречается только в запретном лесу. Сантар удовлетворенно улыбнулся, увидев, как вытянулось мое лицо. Запретный лес считался в Эктерии гиблым местом. Там обитали потусторонние существа и находились врата в темный мир. Местные жители старались обходить этот край стороной. В темное время суток никто не хотел ехать по дороге, которая проходила мимо зловещего леса. И полное название этого растения — ликмерис — несущая смерть. Сантар захлопнул книгу прямо перед моим носом, отчего я вздрогнула. Видишь ли, этот цветок красив в той же мере, сколь и опасен. Им можно любоваться со стороны, но как только случайный путник приблизится и сорвет бутон, аромат тотчас же убивает несчастного. Я охнула да он меня разыгрывает, такого не может быть. В общем-то, мне это кажется вполне справедливым, смерть за смерть. Не так ли, дорогая жёнушка? — Откуда такие познания в ботанике? — с вызовом спросила я. — Вы не очень походите на одного из тех учёных-мужей, которые с утра до вечера корпят над исследованиями. — Мой отец был алхимиком, — ответил Сантар. — Талантливый человек. Открыл много полезных зелий. Он экспериментировал, ища лекарства для Сибиллы. — Бедняжка! — Очень ей сочувствую. Я погрустнела. Сестра мужа мне понравилась. — Мы были очень счастливой семьей, — просто сказал сантар Я видела, что каждое слово о близких людях дается ему с трудом. Но он по неведомой мне причине посчитал нужным, чтобы я это узнала. Поэтому продолжил. До пяти лет сестра выглядела и вела себя, как все девочки в ее возрасте. Но потом начала чахнуть на глазах. Появилась слабость в теле, ноги плохо слушались. К восьми годам сибилла вовсе перестала ходить. Отец в отчаянии обращался ко многим врачам, но те только разводили руками не в силах ей помочь. Тогда он обратился к книгам и магии. Алхимия дала ему надежду, да и нам тоже. Мы все воспрянули духом. Он изобретал разные настойки и притирания, ища для них ингредиенты по всему миру. А те, что не мог найти – Выращивал в нашем саду. Папа был очень настойчив и тверд в своем стремлении, и у него даже начало получаться. Что же случилось? Я даже замерла на мгновение, слушаясь в его слова. Отец умер. Тихо и лаконично закончил свой рассказ сантар Если бы не нелепая трагедия, унесшая его жизнь, думаю, он смог бы найти нужное лекарство. Как жаль! Неужели совсем ничего нельзя сделать? Уже слишком поздно. Плечи мужа дрогнули, и он опустил голову. Неожиданно раздался звон бьющегося стекла. Окно разлетелось на сотни мелких осколков. Я подпрыгнула на месте, защищая лицо руками. Что за... Сантар ошарашенно вертелся на месте, не понимая, что происходит. Нам под ноги упал тяжелый булыжник. Кто-то кинул его прямо в окно библиотеки.